Павел не спрашивал о причинах внезапного исчезновения Ани. Сближение с сыном всегда было делом нелегким, но Дарион знала его, знала, что с тех пор, как Иосиф его вернул, он теперь не так слепо любит ее. Она, как и раньше, продолжала нежно любить сына, но ее отношение к нему было неровное, и оно колебалось в зависимости от колебаний ее чувства к Иосифу то она без всякого видимого повода осыпала его доказательствами своей материнской любви, то, когда он нуждался в ней, замыкалась перед ним. Она сознавала свою неравновешенность, сердилась на себя, когда бывала холодна с мальчиком, но не могла себя пересилить. Она знала также, как страдает Павел, от неопределенности ее отношений с Анием. Пережитый мальчиком процесс, внимание, которое он вызвал, сделало Павла крайне чувствительным ко всему двусмысленному. Она знала, что он, став через усыновление полноправным римским гражданином, пламенно желает этого гражданства и для матери. Она знала, как охотно он признал бы Ание своим отцом, ему нравилась его мужественность, его воинственность и он радовался перспективе самому как можно раньше поступить на военную службу. Все это Дарион обдумала в те дни, когда Ани держался вдали от нее. Кроме того, ей казалось, что Иосиф был бы удовлетворен, если бы между нею и Анием произошел окончательный разрыв. Она написала Анию коротенькое шутливое письмецо, которое он при желании мог принять за извинение. Когда он снова приехал в Альбан, подсвечник стоял в ее гостиной. Отказ Иосифа от Павла произвел в мальчике глубокий переворот. До сих пор у него для всего на свете существовало одно бесспорное мерило, мнение его учителя Финея. Поступок отца доказал, что Финой был несправедлив по отношению к этому человеку. Мальчик продолжал почитать своего учителя, но он больше не был для него великим верховным оракулом. И теперь ему было неприятно, что благороднейшее поведение его отца не встречало должной оценки со стороны матери и Финея. Ничего унизительного не было бы, например, в том, чтобы изредка с ним встречаться. Поэтому он был радостно удивлен, когда однажды за столом Дарион в присутствии Финнея прямо спросила его, не хочется ли ему повидаться с отцом. Обычно столь владевший собой Финной положил обратно на тарелку кусок, который только что поднес к рту. Его большая бледная голова побледнела еще сильнее. Дрион ему не сообщил о своем решении. Павел переводил глаза с матери на учителя, оба ждали его ответа. «Я охотно поеду к отцу», — ответил он. Смущенно, не без радостного волнения, вошел он в дом в шестом квартале, где так долго чувствовал себя пленником. Он решил держаться с Осифом по-мужски, сердечно, как Аней, Но отец, когда они встретились, был уже не тем, каким он его знал. Это был чужой господин с незнакомой бородой. Иосиф, видимо, обрадовался, когда приехал его Павел, но радость эта была очень спокойной и вовсе не бурной. Разговор не клеился. Иосиф осведомился об успехах Павла в управлении козьим выездом, об его козле по низке. Но в настоящий момент Павел больше интересовался другим спортом, а именно сложными видами игры в мяч. В игре с кожаным мячом, это можно сказать не хвастая, он уже сделал большие успехи. Скоро он решится приступить к игре со стеклянным мячом. Это возможно только после долгой тренировки, ибо стеклянные мячи стоят дорого, и промах обходится в целое состояние. Игру в мяч издавна любил и Иосиф. Он сам был большим мастером этого дела, и некоторое время отец и сын оживленно беседовали. Но скоро разговор снова иссяк, и Павел машинально потянулся к своему рукаву, где еще недавно лежала глина для лепки фигурок. Несколько недель назад, в день своего рождения, Он дал себе клятву отвыкнуть от этой детской привычки».